Глава вторая. Сель. Какая душная ночь! это бронзовая облицовка за день так накаляется, что даже ночью дышать нечем. Надо сказать нашему архитектору Кунтинашару, чтобы он выстроил мне дворец из пористого камня, как у Шишина Итца. Открой завесу, ца! Старуху, няньку царевны Сель звали Гуширца, но Сель с детства ее называла кратко Ца. Старуха отдернула лиловую завесу, расшитую серебряными лилиями. в открывшейся раме между колоннами сверкнула полоса поверхности океана, переливающаяся лунным серебристым светом. В комнату ворвался свежий ветер и колыхнул широкие концы пояса силь Сель стояла у столика из слоновой кости, заставленного коробочками из яшмы, хрустальными и золотыми флаконами удлиненной формы, миниатюрными чашечками изоникса и сердолика для белилы румян и маленькими статуэтками. В протянутой руке она держала зеркало из полированной бронзы, Полотняный кусок материи с вытканными змеями и цветами, узко стянутый у бедер, прикрывал ее тело до пояса. Сверх полотна был повязан темно-синий широкий пояс, завязанный узлом у живота. Концы пояса спускались ниже колен. Грудь, шея и руки были обнажены. Руки выше локтя были перехвачены браслетами в виде обвивавшихся змеек. Мелкая чешуя их отливала зеленоватым золотом, на их приподнятых головках сверкали изумрудные глаза. Сель любовалась собой в зеркало, поправляя распущенные черные волосы. С одной стороны — девушка была освещена красным огнём высокого бронзового светильника, с другой — голубым лучом луны, падавшим сквозь высокие колонны. Бронзовое зеркало несколько золотило её смуглый цвет кожи, и вместе с двойным освещением её лицо, отражённое в зеркале, приобрело... Необычайно сложную окраску. Ца, сделай мне прическу. Много приехали гостей на праздник. И селю леглась на низкую кушетку, Покрытую шкурой леопарда. Едут и едут. Одних царей шестнадцать уже приехали. Царь Шеркурлы, Агада, Эреха, Ура, ишна марсама от сора всех не перечесть могуч гуан атагуе раган весь мир покорили атланты взять к примеру хотя бы царя ашура каково ему то на поклон ехать а не откажешься ца какой я сегодня сон видела Будто мою голубку схватил коршун и уносит. Я стала кричать, а голоса нет. Вдруг орёл поднялся и камнем на коршуна, И они задрались так, что летели перья. Но тут я проснулась. Какая досада! Я так и не узнала, спас ли орёл голубку. «Как ты думаешь, что означает этот сон?» Спросит, разве у Эльзаира он хорошо толкует сны? И спрашивать нечего. Я сама растолкую. Голубка, это ты. Из-за тебя уж давно пух и перья летят. Ссорятся женихи, значит. Вот слыхала я, что царь Ашура опять сватается за тебя. Он и в прошлом году сватался. «Этот чёрный с длинной бородой в кудряшках? Ни за что! Чтобы я поехала с этим коршуном на край света, оставила свою прекрасную страну? Ни за что!» «Слово царское — закон. Не всё по нашей воле делается. Я сама себе слово царское. Ну, это мы посмотрим». Что ты долго возишься с прической? Готово. Какое платье прикажешь подать к завтрашнему празднику? Завтра не платье, а латы, меч и копье. И она сделала резкое движение рукой, как бы рассекая мечом воздух. Под тонкой кожей заиграли хорошо развитые мускулы. Я завтра еду с отрядом своих амазонок. Пусть знают все иностранные соколы и орлы, что дочери атлантов владеют копьем и мечом не хуже их воинов. Может быть, это отобьет у них охоту брать в жены амазонку? Женщины атлантов принимали участие в войнах, сражаясь наравне с мужчинами. Протянув плащ под правую руку, она свободным движением закинула конец его на левое плечо. — Закали на плече! Опять волочиться будет! — ворчливо сказала отца и подала сель булавку сделанную из красной яшмы в виде человеческого сердца, пронзенного золотой стрелой. Сель улыбнулась, взглянув на этот древний символ несчастной любви. Брошь была сделана рабом Адиширной Гуанчем, воятелем и придворным ювелиром. Что делает Адиширна Гуанч? Как его золотые сады? Он успеет их закончить к празднику. «Говорят, все готово. Он там, в садах. Я пойду посмотреть на его работу». «Что ты, сель?» — замахал руками ца. Отец строго запретил входить в золотые сады, пока они не будут окончены. «Завтра их откроют. Тогда смотри, сколько хочешь. Я потихоньку. У меня есть ключ». «Ни один ключ не подходит к замкам, открывающим золотые сады, а мой подойдет!» Ца подозвительно посмотрела на свою воспитанницу. «Откуда он у тебя? Уж не сам ли Адиширна Гуанч преподнес его тебе? А хоть бы и так!» И, рассмеявшись, сель обняла Ца. «Идем со мной, моя старушка!» Итца была обезоружена лаской своей любимицы. А вдруг отец придет туда и застанет тебя? Он сейчас занят своими государственными делами. Вот что. Пройдем к нему и посмотрим, что он делает. Если у него с докладом шишин Итца, то можно бродить безопасно в золотых садах хоть до утра. Ольца неодобрительно покачала головой, но поплелась, ковыляя, за девушкой.